Глава 7. Она и раньше видела ножи для разделки рыбы. У ее мужа было несколько штук, но в таких обстоятельствах никогда. Она обмякла, руки и ноги стали как вата, в глазах потемнело. Он ослабил хватку или выпустил ее, и она рухнула на пол. В этот момент она его наконец увидела. На нём была потрёпанная чёрная кожаная куртка, чёрные джинсы, чёрные кроссовки. На голове была клава, так что видны только глаза, нос и рот. Она понимала, что это мужчина, скорее всего, молодой, если судить по силе рук. Она знала, что никогда в будущем не сможет опознать его, если останется в живых. Она слышала, как он прошептал, чтобы она молчала, иначе ему придется воспользоваться ножом. Она ему поверила. Ее пробил холодный пот. Мысли в голове путались. Что теперь будет? Чёрная бездна, а может быть, царствие небесное. Она лежала на полу, все тело ныло от падения, а он стоял перед ней в центре гостиной с ножом в руке. Впервые за много лет она обратилась к Богу с молитвой.